Девятая серия антологии Сестра таланта состоит из коротких рассказов Антона Павловича Чехова, как всегда, в двух идентичных вариантах. Стоит лишь разницы, что первый вариант с музыкально-шумовым сопровождением и имеет нумерацию, тогда как второй вариант располагается в алфавитном порядке и представляет собой лишь голосовые звуковые дорожки. Хронометраж представленных аудиорассказов в девятой серии от 10 до 11 минут в порядке возрастания. Предварительно вы можете ознакомиться с содержанием девятой серии, состоящей из 33 рассказов. В следующей десятой серии будут представлены рассказы с хронометражем от 11 до 12 минут. Приятного прослушивания. Чтец-декламатор Джахангир Абдулаев. 12 декабря 2022 год. Вор. Пробило 12. Фёдор Степанович накинул на себя шубу и вышел во двор. Его охватила сырость ночи. Дул сырой, холодный ветер, с тёмного неба моросил мелкий дождь. Фёдор Степанович перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошёл вдоль по улице. А улица широкая, что твое положить. Редки в европейской России такие улицы: ни освещения, ни тротуаров. даже намёков нет, но на это роскошь. У заборов и стен мелькали тёмные силуэты горожан, спешивших в церковь. Впереди Фёдор Степанович шлёпали по грязи две фигуры. Водой из них маленькой изгорбленной он узнал сельского доктора, единственного на весь уезд образованного человека. Старик доктор приветствовал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него. А этот раз старик был форменный старомодный треуголки, и голова его походила на две утиные головы, склеенные затылками. Из-под фалды его шубёнки болталась шпага. Рядом с ним двигался высокий и худой человек тоже в треуголке. Христос воскрес! Горе выдалж. Остановил доктора Фёдор Степанович. Доктор молчу, пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед сильным петличкой, в которой болтался Станислав. А я, доктор, послеза утренний хочу к вам пробраться, сказал Фёдор Степанович. Вы уж позвольте мне у вас разговядеться, прошу вас. Я бывало в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминание будет, едва ли это будет удобно, сканфозился доктор. У меня семейство, знаете ли, жена, Вы хотя и того, но всё-таки не того. Всё-таки придумждение. Я вроде ничего, гым кашель. А Воробаев проговорил Фёдор Степанович кривя рот и шел что-то ухвылять. Воробаева со мной вместе судили, вместе нас выслали. А между тем он у вас каждый день обедает и чай пьёт. Он больше украл. Вот что? Вор дор Степанович остановился и прислонился к мокрому забору. Пусть пройдут. Далеко впереди него мелькали огоньки. Подухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению. Резный ход, подумал сыльный. Как и там, у нас от огонёков нёсся звон. Калакатенара заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь. Первая Пасха здесь в этом холоде, подумал Фёдор Степанович, и не последняя. Скверно. Адам теперь не воз. И он задумался: а там? Там теперь под ногами не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень. Там ветер не бьёт по лицу как мокрая тряпка, а несёт дыхание весны. Небо там тёмное, Ну, звёздная спелипала сой на востоке, вместо этого грязного забора зелёный палисадник и его домик с тремя окнами. За окнами светлые, тёплые комнаты. В одной из них стол, покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, водками. Хорошо бы теперь хватить тамошней водки. Здесь длинная водка пить нельзя. На утро глубокий хороший сон, за сном визиты, выпивка. Вспомнил он, разумеется, и Олю, с её кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спать должно быть или сницы он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оля, не был бы он здесь. Она подкузмила его, голупца. Ей нужны были деньги. нужный ужасно до да болезни, как и всякой модницы. Взденек она не могла ни жить, ни любить, ни страдать. А если меня в Сибирь сошлют, спросил он её. Пойдёшь со мной? Разумеется, хоть на край света. Он украл, попался и пошёл в эту Сибирь, а Оля смолоду шествовала, не пошла, разумеется. Теперь её глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега. Насуть разодетая явилась и ни разу не всклянула даже, смеялась, когда защитник острел. Убить <как> мало. И эти воспоминания сильно утомили Фёдора Степановича. Он утомился, заболел, точно всем телом думал. Ноги его слабли, подогнулись, И не хватило силы идти в церковь к родному за утренним. Он вородился домой и не снимая шубы и сапог, повалился на постель. Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птиц какая странная, с длинным носом, тощей, ему неизвестная. Крылья у неё подрезаны, на голове повырваны перья. Кормит её какой-то кислятинный, от которой воняет на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала носом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволгой. Спать не даёт, подумал Фёдор Степанович. Чёрт. Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Силно лёг, и о край кровати сточил с себя сапоги. Через минуту птица опять заводилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах. Уйни, перестань. Не замолчишь? Тебя ещё не доставало. Пётр Степанович скочил, рванулся с терпением, клетку и швырнул её в угол. Птица замолчала. Но минут через 10 она показалась сильному, вышла из угла на середину комнаты и изовертела носом в глинином полу. Нос, как буравчик, вертела, вертела, и нет конца её носу.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 Фёдор Степанович раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина Раскольникова, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало, а у него и было покрыто слезами. За что ты, хозяин, убил мою пташку? Почему ты боишься, что это убийца сатана чёртава? А Кавой ты? За что такое? Глаза твои, бестежий пёс лютый. Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было. Всю минуту уходи. Сейчас уходи, сволочь. Фёдор Степанович надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное, гляде на свинцовое небо, не верилось чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал ещё моросить. Бонжур с праздником, Маншер. Услышал сильный выезд за ворота. Мимо ворот на новенькой пролётки катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком. Бонжур с праздником, Маншер. Услышал сильный выезд за ворота. мимоворот на новенькой пролётки катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком. Визиты делает, подумал Фёдор Степанович. И тут скотина сумел примазаться, знакомых имеет. Было б и мне побольше украсть. Подходя к церкви, Фёдор Степанович услыхал другой голос, на этот раз женский. На встречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами. Из чемодана выглядывала женская головка. "Где здесь? Батюшки, Фёдор Степаныч, вы ли это?" завещала головка. Цильный подбежал к Тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку. "Неужели я не сплю?" "Что такое?" ко мне надумала Оля. "Где здесь Барабай живёт?" "А ну что тебе, Барабай?" Он меня выписал. 2000 в образе прислал. По 300 в месяц, вроде того буду получать. Есть здесь театры. До самого вечера шатался по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день и не показывалось солнца. Неужели эти звери могут жить без солнца? Думал он, мися ногами жидкий снег. Бесилы, довольны без солнца. Впрочем, у них свой вкус. Сонная одурь. В зале Кружного суда идёт заседание. На скамье подсудимых господин средних лет с испитым лицом, обвиняемый в растрате и подлогах. Тощий, узкогрудый секретарь читает тихим тенорком обвинительный акт. Он не признаёт ни точек, ни забедых, и его монотонное чтение похоже на жужжание пчёл или журчание ручейка. Под такое чтение хорошо мечтать, вспоминать, спать. Судьи, присяжные и публика нахохлились от скуки. Тишина. Изредка только доносится чей-нибудь мерный шаги судейского коридора или осторожный кашель летит в кулак зевающий присяжный. Защитник подпёр свою кудрявую голову кулаком, И тихо дремлет. Под влиянием жужжания секретаря мысли его потеряли всякий порядок и бродят. Какой однако длинный нос у этого судебного пристава, думает он, моргая отяжелевшими веками. Нужто же было в природе так искадить умное лицо. Если бы у людей были носы подлиннее, это к сажению в 2-3, то, пожалуй, было бы теснее жить и пришлось бы делать дома попросторней. Защитник всляхивает головой, как лошадь, которую укусила муха, и продолжает думать. Тот-то -то теперь у меня дома делается. В эту пору обыкновенно все бывают дома: и жена, и тёщи, и детям. Детишки Колька и Зинки, наверное, теперь в моём кабинете. Колька стоит на кресле, упёрся грудью к краю стола и рисует что-нибудь на моих бумагах. Нарисовал уже лошадь с острой морды и с точкой вместо глаза. Человек с протянутой рукой, кривой домик один стоит тут же около стола, вытягив шею, старается увидеть, что нарисовал её брат. Не рисуй папу, прочь итанам. Сколько принимается за меня. Чречь, у него уже есть, остаёт столько пририсовать чёрную бороду, и папа готов. Бадам Колк начинает искать в своде законов картину к адину хозяине чить на столе. Попал в зны глаза с санетка. Звонят. Видит чернильницу, нужно палец обмакнуть. Если ящик стола не заперт, то это значит, что нужно порыться в нём. В конце концов обоих осяняет мысль, что оба они индейцы, и чтобы под моим столом они могут отлично прятаться от врагов. Оба лезут под стол. кричат, кричат, и войцы там до тех пор пока состала, и падут лампы или вазочка. Ох, в гостиной теперь, наверное, солида прогуливается мамка с третьим произведением. Произведение рвёт, рвёт, без конца рвёт. Потикующий в щитапки Пелевого, жужжит секретай, очкасова, зимоковского, И чикины проценты выданы не были. Сумма же 1420 руб. 41 коп. была приписана к остатку 1883 года. А может быть, у нас уже обедют, плывут мысли у защитника. За столом сидят тёща, жена, Надя, брат жены Вася, дети. У тёщи по обыкновению на лице тупая забоченность и выражение достоинства. Надя, худая, уже блёкнущая, но всё ещё идеально белой и прозрачной кожей сидит за столом с таким выражением, будто её заставили насильно сидеть. Она ничего не ест и делает вид, что больна. А лицо у неё, как у тёщи, разлита забоченность. Ещё бы У неё на рогах дети, кухня, бельё, мужик, гости, моль чубок, приём гостей, игра на пианино. Как много обязанностей и как мало работы. Надя и её мать не делают решительно ничего. Если от скуки полиют цветы или побронятся с кухаркой, то потом 2 дня стонут от утомлений и говорят о каторге. Брат жены Вася тихо жуёт и укорюмо молчит, так как получил сегодня по латинскому языку единицу. Милые, тихие, услужливые, признательные, но изнашивают такую массу сопог, барюк и крик, что просто беда. Тётишки, конечно, капризничают, требуют обсусу и перцу, жалуются друг на друга, то и дело роняют ложки, даже при воспоминании голова кружится. Жена ведь очень жорг, блюдут хороший тон. Храни Бог положить локоть на стол, взять нож Вовечь кулак или есть снажа или подавая кушанье, подойти справа, а не слева. Все кушанья, даже ветчина с горошком, пахнут пудрой и банпантье. Всё невкусно, приторно, мизерно. Нет ни тени добрых щей и каши, которую я ел, когда был холостяком. Тёщи жена всё время говорит по-французски, но когда речь заходит обо мне, то тёща начинает говорить по-русски: "Либо такой бесчувственный, бессердечный, бесстыдный, грубый человек, как я, недостоин, чтобы о нём говорили на нежном французском языке". И бедный Мишель Верре это проголодался. Говорит жена: "Выпил утром стакан чаю без хлеба, так и побежал в суд. Не беспокойся, матушка, злорадствует тёща". такой не проголодайте, не больше уж пять раз в буфет бегал. Устроили себе в суде буфет, и каждые 5 минут просит у председателя: "Нельзя ли перерыв сделать?" После обеда тёщи женам толкуют о сокращении расходов, считают, записывают и находят в конце концов, что расходы безобразно велики. Приглашается кухарка, начинают считать с ней вместе и попрекают её, поднимается брань из-за петака. Слёзы, ядовитые слова, потом уборка комнаты, перестановка мебели и всё от нечёго делать. Коллежский асессор Черепков показал, жужжит секретарь, что хотя бы и была прислана квитанция за номером 811, но тем не менее следующие ему 46 руб. 2 коп. он не получал, о чём и заявил тогда же. Как подумаешь, да рассудишь, да взвесив все обстоятельства, продолжать думать защитник и право махнёшь-то всё рукой и всё пошлёшь кибенифени как и станешь осялешь угоришь за весь день в этом чиду скуки и пошлости то поневоле захочешь дать своей душе хоть одну светлую минуту отдыха завернёшься к наташе или когда деньги есть к цыганам и всё забудешь честное слово всё забудешь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 А секретарь жужжит, жужжит, жужжит, в глазах защитника начинает всё сливаться, прыгают судьи, и присяжные уходят с самих себя, публика ребит, потолок то опускается, то поднимается, мысли тоже прыгают и наконец отрываются на дёт очей длинный нос судебного пристава подсудимый Калашёв всё это прыгает, вертится и уходит далеко, далеко, далеко. Хорошо, тихо шепчет защитник, засыпаем. Хорошо. Лежишь на софе, а кругом уютно, тепло. Велаши поёт. Господин защитник, господин защитник, раздался сердеский оклик. Хорошо. Тепло. Нет ни тёщи, ни кормилицы, ни супа, от которого пахнет поурой. Глаши добрые, хорошие. Господин защитник, раздался тот же резкий голос. Защитник встрягивает и открывает глаза. Прямо в упор на него глядят чёрные глаза цыганки Глаши, улыбаются сочные губы, сияет смуглое и красивое лицо. А шоломлён ещё не совсем проснувшийся полагает, что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 Расскажите нам что-нибудь, Пётр Иванович, сказали девицы. Полковник покрутил свой седой ус, крякнул и начал. Кхе. Это было в 1843 году, когда наш полк стоял под Ченстохвом. А надо вам заметить, сударни мои, Гема в том году стояла лютая, так что не проходило ни одного дня, чтобы часовые ине отмораживали себе носов или вьюга не засыпала бы снегом дорог. Трискучи бородище, как стал в контакте, говорят, так и продержался плоть до самого апреля. В те пуры, надо вам заметить, я не выглядел таким старым прокопчённым чуваком. Как теперь? А был можете себе представить молодцом-молодцом, коровь с молоком, красавец бушида, одним словом. Франтилья, как бавлин, сорил деньгами направо и налево и закручил свои усы, как не один прапорщик в свете. Бывало, стоило мне только моргнуть глазом, шрахнуть шпорой и кроднуть ус, и самый гордый красавец умрчалос послушного егерёнка. Шадин я был до женщин, как паук к да томух. Если бы сюда не мою я стал сейчас причислять вам полячек и жедовочек, которые в своё время висли на моей шее, толь смею вас уверить, в математике не хватило бы чисел. Прибавьте к чему этому, что я состоял полковым adjutantом, отлично танцевал мазурку и был жат на прихорошенькой женщине. Упокой Господь её душу. А какой я был царонец, ой, нагаушка. Ой, и представить себе не можете. Если в уезде случалась какая-нибудь амурная коваркаллегия, если кто-нибудь вырывал жиду пейсы или бин по мордасам шляхтича, то так и знали, что это подпоручик Войертов дотворил. В качестве адьютанта мне много приходилось разъезжать по уезду. То я ездил аёс или сено покупать, то продавал жидам и панам. Праговенных лошадей, а чаще всего с ударными по дивизиям службы, скакал к паничкам на рангелу или к богатым помещикам поиграть в картошки. В ночь под Рождеством, как теперь помню, я ехал из Ченстера в деревню Шавелки, куда послали меня по служебным надобностям. Погода была, я вам доложу, нетерпибая. А рос трищали жердцы, так что даже лошади крякали. А я и мой возитель в какие-нибудь полчаса обратились в две сосульки. Ха. С морозом ещё можно мириться, куда ни шло. Но представьте себе, на полдороге вдруг поднялась метель. Белый саван закружился, завертелся как чёрт передзаутренний ветер застал дотлично у него жену от теле. Дороги исчезла. Не больше как в 10 минут меня, возницу и лошадей облепило снегом. Ваш благородие, мы с дороги сбились, говорит возница. Ай, чёрт возьми, что же ты, болван, глядел? Ну, поезжай прямо. А вот, надгнёмся на жильё. Ну, ехали мы, ехали, кружились, кружились, и это к полночи наши кони уперлись в ворота имени, как теперь помню, графа Бойедловского, богатого поляка. Поляки и живы для меня всё равно, что хрен после обеда. Но надо правду сказать, шляхта гостеприимный народ, едят горячей жирчит как парочки. Нас впустили сам граф Бойедловский, жил в ту пору в Париже, и нас принял его управляющий, поляк Казимир Хабцинский. Помню, не прошло и часы, как я уже сидел во флигеле управляющего, ментальный с его женой пил и играл в карты. Выиграв пять червонцев и напившись, я побросился спать. Заонимение место во флигеле меня отвели в комнату в графских хоромах. "Вы не боитесь привидений", спросил управляющий, водя меня в небольшую комнату, прилегающую к громадной пустой зале, полной холода и потемков. А разве тут есть привидения? спросил я, слушая, как глухое эхо повторяет мои слова и шаги. Не, <смех> Не знаю, засмеялся поляк. Но мне кажется, что это место самое подходящее для привидений и нечистых духов. Я, хорошо, заложил за галстук и был пьян как 40.000 сапожников, но признаться, от таких слов меня обдало холодом. Чёрт, поверь, лучше сотня черкесов, чем одно привидение. Но делать было нечего. Я разделался и лёг. Моя свечка освещала стены еле-еле, а на стенах, можете себе представить, портреты предков один страшнее другого, старинное оружие, охотничьи рога и прочее фандосмагорий. Тишина стояла, как в могиле, только в соседних залах шуршали мыши и потрескивало рассохшиеся мебели. А за углом творилось что-то адское. Ветер отпивал коготы, деревья гнулись своим и плачем. Какая-то чертовщина должна быть. Ставня жалобно скрипела и стучала по оконной раме. Прибавьте ко всему этому, что у меня кружилась голова аж с головой и весь мир. Когда я закрывал глаза, мне казалось, что моя кровать носилась по всему пустому дому и играла в чехарду с духами, чтобы уменьшить свой страх. Я первым долгом поджег свечу, так как пустующие комнаты при свете гораздо строже, чем в потёмках. Три девицы, слушавшие полковника, придвинулись ближе к рассказчику и уставились на него и подвижными глазами. Ну, продолжал полковник. Как я не старался уснуть, сон бежал от меня. То мне казалось, что воры лезут вокто, то слышился чей-то шёпот, то, то кто-то касался моего плеча. Вообще чудилась чертовщина какая, знакома всякому, кто когда-нибудь находился в дерном напряжении. Но можете себе представить, среди чертовщины и хаоса звуков, я явно различаю звук, похожий на шлёпание туфель. Прислушиваюсь, И что бы вы думали? Слышу я, кто-то подходит к моей двери, кашляет и отворят её. Кто здесь? спрашиваю я, поднимаясь. Это я, не бойся, отвечает женский голос. Я направился к двери, прошёл несколько секунд, и я почувствовал, как две женские руки, мягкие, как гагачий пух, легли мне на плечи. Я люблю тебя. Ты для меня дороже жизни, сказал женский мелодический голосок. Горячее дыхание коснулось моих щеки, зовыв про мичель, про духов, про всё на свете. Я обхватил рукой талию. И какую талию? Такие талии природа может изготовлять только по особому заказу, разве 100 лет? Тонкая, точно выточенная, горячая, эфемерная, как дыхание владенца. Я не выдержил, крепко сжал её в объятиях, уста наши слились в крепкий продолжительный поцелуй и клянусь вам всеми женщинами в мире, я до могилы не забуду этого поцелуя. Полковник умолк, выпил полстакана воды и продолжал пониже в голос. А когда на другой день я выглянул в окно, то увидел, что метель стала ещё больше. Ехать не было никакой возможности. Пришлось весь день сидеть у управляющего, играть в карты и пить. Вечером я опять был в пустом доме и ровно в полночь я опять обнимал знакомую талию. Да, барышни. Если б не любовь, околел бы я тогда от скуки. Спился бы, пожалуй. Полковник вздохнул, поднялся и молча заходил по гостиной. Но что же дальше? спросила одна из барышень, замирая от ожидания. Ничего. На следующий день я был уже в дороге, но кто же была эта женщина, спросили держительно барышни. Понятно кто? Ничего не понятно. Это была моя жена. Все три барышни вскочили, точно ужаленные. То есть как же так, спросили они. Ах, господи, что же тут непонятного, сказал полковник с досадой и пожал плечами. Ведь я, кажется, достаточно ясно выражался. Ехал я по шевелки шиной, Начала она в пустом доме, в соседней комнате, очень ясно. Хмм. Проговорили барышни разочарованная, опуская руки. Начали хорошо, а окончили бокс нат как. Жена. Извините, но это даже не интересно и нисколько не умно. Странно. Значит, вам хотелось бы, чтобы это была Димаья законная жена, а какая-нибудь посторонняя женщина. Ах, барышни бажи. Если вы теперь так разуждаетесь, то что же вы будете говорить, когда по выходите замуж? Барышки сконфузились и замолчали. Они надулись, нахмурились и совсем разочарованные стали громко зевать. За ужином они ничего не ели, катались хлебы шарики и молчали. Нет, это даже бессовестно. Не выдержал одна из них. Зачем же было рассказывать, если такой конец? Ничего хорошего в этом рассказе нет, даже дико. Начали так заманчиво и вдруг оборвали, добавила другая. На смешке и больше ничего. Но, «Ну, но, ну, но ну, я пошутил, Ха -ха -ха -ха -ха -ха, сказал полковник. Не сердитесь, барышни, я пошутил. ТоВладимирая жена, а жена управляющего. Да, барышни вдруг повеселели, глазки искеркали. Они преддвинулись полковнику и, подливая ему вина, засыпали его вопросами. Скука исчезла, исчез скорый и ужин, так как барышни стали кушать с большим аппетитом. Антон Павлович Чехов. Ниночка. Тихо отворяется дверь, и ко мне входит мой хороший приятель Павел Сергеевич. Иклинёв, человек молодой, но старообразный и болестинный. Он сутловат, длиннонос и тощ и, в общем, некрасив, но зато физиономия у него такая простецкая, мягко расплывчатая, что всякий раз, при взгляде на неё, является странное желание забрать её в пять перстов и как бы осязать её мягкое сердечье и душевную тестообразность твоего приятеля. Как и все кабинетные люти Он тих, робุก и застенчив. На этот же раз он кроме того ещё бледн и чем-то сильно взволнован. Что с вами? спрашиваю я, всматриваясь в его бледное лицо и слегка дрожащие губы. Больны что ли или опять с шиной не поладили? На вас лица нет. Помяшусь немного и покашлев, Вихленёв машет рукой и говорит: "Опять у меня с нидочкой комиссия. Такой голубчик горю, что всю ночь не спал и, как видите, чучевой хожу. Чёрт, меня знать. Других никак и горе не пройдёшь. Легко сносити обиды, и потери, и болезни. А для меня пустяка достаточно, чтобы я раскис и размятился. Ну, а что случилось? Пустяки. Маленькая семейная драма. Да я вам расскажу, если хотите. Вчера вечером моя ниночка Рикудади поехала, а осталась дома, захотела со мной вечер провести. Я, конечно, обрадовался. Вечер, мона бы клявида уезжает куда-нибудь в собрание, а я только вечерами и бываю дома. Можете же по этому судить, как я того обрадовался. И впрочем, вы ведь когда дебыли, женаты и девы, судить, как тепло и уютно чувствуешь себя, когда придя с работы домой, застаёшь то, для чего живёшь. А Ихлёв описывает прелести семейной жизни и вытирает салбопоты и продолжает. Ниночка захотела привести со мной вечерок, а вы ведь знаете, какой я. Человек я скучный, тяжёлый, не от строубли, какой со мной веселый. Вечно я со своими чертями, фильтр до да почвы, ни поиграть, ни потанцевать, ни поболгорить, ни на что я не способен, а ведь Ниночка согласится, молодая, светская, молодость имеет свои права, не так ли? Ну, стал я ей показывать карточки, раз две-щички, то да всё рассказал кое-что. Кстати, тут сподобно, что у меня в столе лежат старые письма отжеду эти писмы присмыштые попадаются. Во времена студенчества были у меня приятели, ловко писали бести. Читаешь кишки порвёшь. Вытащил я из стола эти письма и давай дедочки читать. Прочёл я ей от до письма до другой, третьей, и вдруг Стоп машина. Вот тут диснейтели попалась фраза: "Гладится тебе, Катя". Для ревнивой супруги такие фразы: "Нож острый, а моя диночка", "Отдел в юбке". посыпались на мою несчастную голову вопросики: "Кто эта Катенька? Да как, да почему?" Я ей и рассказываю, что эта Катенька была чем-то вроде первой любви, что-то это такое студенческое, молодое, зелёное, чему никакого значения нельзя придавать. У всякого, говорю, юнца есть свои Катеньки, нельзя из этого. Не слушает моя ниночка, вообразила чёрт знает что, и в слёзы. После слёз истерики выкричит: "Гадкий, мерзкий, укрывайся от меня своё прошлое стало быть кричить. У вас и теперь есть какая-нибудь качка, да вы скрываете. Убеждал, убеждал я её, но ни к чему. Мужской логике никогда не совладать с женской. Наконец, прощение просил на коленках, поотдал и хоть бы тебе что. Так и говорит с сестричкой, она у себя, а я у себя на диване. Сегодня утром не глядей, дуется и выкрит, обещает переехать к матери и, наверное, переедет. Я знаю её характер. Хм, да, неприятная история. непонятны мне женщины. Ну, допустим, Ниночка молода, она рабсна, бересклива, её не может никоробить такая проза, как Катенька, допустим. Но неужели простить трудно? Пусть обвиноват, но ведь я просил прощения. Это коленик ползут. Я, если хотите знать, дальше плакал. Да. Женщины большая загадка. Голубчик мой дорогой, вы имеете над дниночкой большое влияние. Она уважает вас и видит ваш авторитет. Умоляю вас, съездите к ней, употребите всё ваше влияние и втолкните ей, как она не права. Я страдаю, мой дорогой. Если эта история продолжится ещё на день, то я не выживу. Съездите, голубчик. Но удобно ли это будет? От чего же неудобно? Вы с ней друзья чуть ли не с детства, она верит вам. Съездите, будьте другом. Слёзные мольбы Вихленёвы меня трогают, чья одеваюсь и еду к Ибоже Нем. Застаю я нидочку за её любимым занятием. Она сидит на диване, положив нога на ногу, шуршит на воздух свои хорошенькие глазки и ничего не делает. Увидав меня, она прыгает с дивана и подбегает ко мне. Затем она оглядывается, быстро затворяет дверь и с лёгкостью пёрышко повисает тобойшей. Да не подумай, читатель, что здесь опечатка. Вот уже год прошёл, как я разделяю с Вихренёвым его супружеские обязанности. Ты что же это опять бести выдумала? спрошу я Ниночку, усаживая её рядом с собой. Что такое? Опять ты для своего благоверного муку изобрела? Сегодня уж он был у меня и всё рассказал про Катеньку. Ах, это нашёл кому жаловаться. Что у вас тут вышло? Итак, пустяки. Вчера вечером скучно было, взяло зло, что некуда мне ехать. Ну, с досады и прицепилась к его Катеньке. Заплакала я от скуки, а как ты объяснишь ему этот плач? Ну ведь это душа моя жестока, бесчеловечна. Он и так нервин, а ты ещё его своими сценами донимаешь. Ничего, он любит, когда я его ревную. Ничем так не отведёшь глаз, как фальшивой ревностью. Ну, отстань от меня с разговор. Я не люблю, когда ты начинаешь разговор про моего тряпку. Он и так уж недоел мне. Давай лучше чай пить. Но всё-таки ты перестань его мучить. На него, знаешь, глядеть жалко. Он так искренне и честно расписывает свою семейное счастье и так верит в твою любовь, что даже жутко делается. Уж ты как-нибудь э, пересиль себя. Приласкайся, соври. Одного твоего слова достаточно, чтобы он почувствовал себя на седьмом небе. Леночка надувает губки и хмурится, но всё-таки, когда немного погода входит в ихлёнёв и робко заглядывает мне в лицо, она весело улыбается и ласкает его в скалетом. Как раз к чаю пришёл, говорит она ему. Умный ты у меня, никогда не опаздываешь. Тебе со сливками или с лимоном? Вихленёв, не ожидавший такой встречи, умиляется. Он с чувством целует её руку, обнимает меня, и это объятие выходит так нелепо, или, не кстати, что я и нидочка обок креслей. Плаженый миротворцы. Весело кудах ты, счастливый муж. Вам вот удалось убедить её. Почему? А потому что вы человек светский, вращались в обществе, знаете все эти тонкости по части женского сердца. Ха-ха-ха. Я тюлей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 а именно маленькой локомотив, что я сам сделал, и я за него медаль на выставке получил. Возьмите его в знак моей признательности, дружбы. Сделайте мне такое одолжение. Понятно. Я всячески отнекиваюсь, но Вихлёдов неумолим, и я воле неволи принимаю его дорогой подарок. Проходят дни, недели, месяцы. И рано или поздно проклятый истина раскрывается перед Хлинёвым во всём своём поганом величии.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 Игленёв приходит ко мне. Оба мы смущены и не глядим друг на друга. Я начинаю о ни Никсилуни городе истягинею о свободе любви, супружеском эгоизме, покорности судьбе. Я перебивает он меня кротко. Ещё вот это отлично понимаю. В чувствах никто не виноват, но меня интересует другая сторона дела, чисто практическая.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 Идочка остаётся жить у Ехиленёва. Я езжу к ней, когда мне вздумается. А Ехиленёв берёт себе угловую комнату, где раньше была кладовая. Эта комната немного сырая и тёмна, ход в неё через кухню, но зато в ней можно отлично закуправиться и не быть ничьём глазу спицей. Хирургия. Оземская больница. А за отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин. Долстый человек лет 40, в поношенной чучунцовой жилетке и выстрёпанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки сигара, распространяющееся заловодие. В приёмный входит дечок Ваннеглацев, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом.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 С воскресе деви, о, агикус печь, а кваши милости, истина и правде во псалтыри сказано. Извините, пече я, молясь в раскварях. Челометь се старухи чафить. Де боже, бо мне капель, тянет сих порок, хоть ложись да помирай. Хлебнёшь чуточку и силы моей нету, а крямя того, чтоб самобцуби. Ну и всю в сторону. Такিলোбит, такিলোбит. В ух отдаёт из вели числа, в ёб гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. Со грешихом и без закодовахом. Ты стыд тебе бо окалях душу, грех и в лести жития моё ищёшь. Загрехи Сергеев коспеш за грехи. А тецере после литургии упрекает: "Костный язык твой, ибо Бог дев стал. Поешь, едичего у тебя не разберёшь". Ой. А, а какой судети тут перье жельтер раскрыть нельзя, всё распухше изводить и дочь не спавши. Да. Садись, оскроит рот. Вонми глазом садиться и раскрывать рот. Бурячан говорится, глядит в вороты среди пожелтевших от времени табаку зубов, усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец дяканиля водку вскреду приклал, не помогло. Глеке рядисем, да дай бог ей здоровья, дали дару кунетьку до щитца вотской горы, да велели тёплый балаком зуб полоскать, а я признаться, ниточку тогда дел. А вот от шере молока ни сплюл. Бог помой пост перед рассодок. Пауза. Вырвать его, наш Ефим Михеевич. А лучше ждать, Сергей Кузьмич, на то вы обучены, чтоб это дело понимать, как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим, чем. Да то вы благодетели поставлены, дай Бог вам здоровья, чтоб мы за вас денный и ночной, отцы родные, погроб жизни. Вот такие Возьдеки, сколбчит пельчер, подходя к шкафу и роясь в инструментах. Хирургия. Возьдеки. Тут вообще бревечка, твёрдо строки. Разпалёноть. На медне тоже вот, как и вы, проезжает в улицу помещик Александр Иванович Египский. Тоже с зубом. Человек образованный, обо всём расспрашивает, во всё входит, как и что. Круг пожимает, по имени и отчеству. В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Аист Богом молит: "Вырви тя вы мне его, Сергей Кузьмич, отчего ж не вырвать?" Вырвать важно, только тут понимать надо, без понятий нельзя. Друго разы бывает. Один рвёшь щипцами дорогой козьей ножки, третий колючком. Кому как. Бельчор берёт козю ножку, минуту смотрит на неё вопросительно. Потом кладёт и берёт щипцы. "Аус, аж говорит он по шее, говорит он, подходя щипцами к дичку. Сейчас мы его того располоноть. Десну подрезать только трахсу сделать по вертикали оси и всё. Подрезать десну и всё. Благодетеливы дахи, да дам, дурака еде туданок. А вот госспорт пресветил. Я рассуждаю, если у вас рот раскрыт. Это ли корвач? А бывает так, что одни только корешки. Этот располоночь накладывает чипцы. Вот стойчи, идёт тиши. Сидеть неподвижно. Магновее око делает тракцию. Главное, чтоб подлужже взять, тянуть. Соб старот не замалась. Отшей на шее, аж в присяде. Ни того, ни того. Так его. Прихватать рука, пульсити руки, тянет. Сейчас. Вот. Вот. Деладич. Алло, кто я? Отцы, родители. Эй-эй. Ангелы, хо-хо. Да черка, жедерка, чего пять лет тянешь? Дело-то ведь, дорогие я. Заждил я. Вот, вот. Он негласов выдимает колени до локтей, швелит пальцывы, выпучает глаза, прерывисто дышит, на багровом лице его выступает пот, на глазах слёзы, курятин сопит, топчется перед дичком и тянет. И бац, присета. Ходит с мучительнейшей полуминуты, ищется и срываться зуба. Д지요к скакает и мнёт пальцем в рот, во рту нащупывает он зуб на старом месте. "Чену", говорит он плачучим и в то же время насмешливым тоном. "Ты почедула". Так и ты не покорна. Коли не успею рвать, так не берись. Сие тебе божий удел. А ты зачем руками хватаешь? Я иду, а ты мне подругу толкаешь и разные глупые слова. Дура. Саки дура. Ты думаешь, мужик лихо захов рвать? Вазьмись-ка. Это не то, что на колокольне полеза, с колокола барабанил. Не умеешь, не умеешь. Скажи, какой укацчик дожался? Истей, господину Египетскому Александровичу рвал. Да и то ничего, никаких слов. Человек, почищи тебя, а не хватал руками. Садись, садись тебе говорю. Сиди ты, дервиш. Дай дохтере вести. Так. Садится. Дети не тяни только долго, к ресторану тебя прошу одёргой. Дети, одёргой сразу. Оди учиону. Ой, господи, народ, я образован. Живёт вот с атыками. Очумеешь. Разговорера. Накладывай чуть-чуть. Ергогия, брат. Я шутка. Это не на клярысти читать. Делать тракцию. И дёргайся. Ёжон, ёжон, ёжон дёргайся. Что выходит? Застарелый. Ой, глубоко гордипустил. И не спить твою. Так. <свист> так. Ясное дело. Гошелис. Ну. Ну. Слышен хрустящий звук. Эй, кто-то так и знал. Тёмный глаз в сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлён. Глаза его тупо глядят в пространство. Набледно вот. в лице от "Мыло бы некоссией ножкой", бормочет Филчер. "Эй, такая каякия. Придоб себя, дичок, суёт в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. Э-э! <рчевый> Паршивец", <чёрт> выговаривает он. Я сожалею, что я сира на дотнашу погибел. Маргуан ещё мне ещё тут бормочет вёлчер. Платя наш капшипцы. Эй, езе, мало тебя в бурсе берёзы подчивали. Господин египетский Александр Иванович в Риге лет семь жил, опробованность. Один костюм рублей 100 сто стоит. Дай-то он ругался. А ты что за павота такая? Ее а-а-а. Ничто тебя не колеет. Дечок берётся за стал от свою просфору и придерживая щеку рукой, уходит во свояси. Рассказ госпожи НН. Лет 9 назад, как-то раз предвечером, во время сенакоса я и Пётр Сергеевич, исправляющий должность судебного следователя, поехали верхом на станцию за письмами. Погода была великолепная, но на обратном пути послышались раскаты грома, и мы увидели сердитую чёрную тучу, которая шла прямо на нас. Туча приближалась к нам, а мы к ней. На её фоне белели Наш дом и церковь серебрились в высокой тополе, пахло дождём и скошенным сеном. Мой спутник был Бутарь, посмеялся и говорил всяккой издор. Он говорил, что было бы нетурно, если бы на пути нам вдруг встретился какой-нибудь средневековый замок с зубчатыми башнями, с мхом совыми, чтобы мы спрятались туда от дождя и чтобы нас в конце концов убил гром. Но вот, поржи и по овсяному полю пробежала первая волна, и рванул ветер. И в воздухе закружилась пыль. Пётр Сергеевич распряял спи и пришпорил лошадь. "Хорошо", крикнул он. "Очень хорошо". Я, заражённая его весёлостью и от мысль, что сейчас промокну до костей и могу быть убитым, он и тоже стал смеяться. Этот вихрь и быстрая езда, когда задыхаешься от ветра и чувствуешь себя птицей, волнует и щекочет грудь. Когда мы въехали в наш двор, Ветра уже не было, и крупные прейски дождя стучали по траве и по крышам. Оклы конюшни не облонит души. Это Сергейч сам разнуздал лошадей и повёл их в стойлам. Ожидая, когда он кончит, я стояла у порога и смотрела на косые дождевые полосы. Приторный, возбуждающий запах сена чувствовался здесь сильнее, чем в поле. От туч и дождя было сумеречно. Вот так удар сказал Пётр Сергеевич, подходя ко мне после одного очень сильного раскатистого громового удара, когда казалось, небо треснуло пополам. "Какого?" Он стоял рядом на пороге и тяжело дыша от быстрой десты, глядел на меня. Я заметил, что он любуется. "Наталья Владимировна", сказал он. "Я отдал бы всё, чтобы только подольше стоять так и глядеть на вас. Сегодня вы прекрасны".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 Не отвечайте, не обращайте внимания, а только знайте, что вы мне дороги и позвольте смотреть на вас. Его восторг сообщился и мне. Я оглядела его вдохновенное лицо, слушала голос, который вишался с шумом дождя, и как очарованная не могла шевельнуться. Мне без конца хотелось следить за блестящей гласа и слушать. Вы молчите. И прекрасно, сказал Пётр Сергеевич. Продолжайте молчать. Мне было хорошо. Я засмеялась от удовольствия и побежала под проливным дождём к дому. Он тоже засмеялся и подпрыгивая побежал за мной. Оба мы шумно, как дети, мокрые, запыхавшиеся, стуча по лестницам влетели в комнаты. Отец и брат, непривыкшие видеть меня хоть хоть чущей весёлой, удивлённо поглядели на меня и тоже стали смеяться. Грозовые тучи ушли, гром умолк, а на броде Петра Сергеевича всё ещё блестели дождевые капли. Весь вечер до ужина он пел, насвистывал шумный и играл с собакой, гоняясь за ней по комнатам, так что едва не сбил с ног человека с самоваром. А за ужином он много ел, говорил глупости и уверял, что когда зимой ешь свежий огурчик, то он вор ту пахнет весной. Ложась спать, я зажгла свечу, и отворила Настиш своё окно. И неопределённое чувство овладело моей душой. Я вспомнил, что я свободен, здоров, знатен, богат, что у меня любит, а главное, что я знатный и богат, знатный и богат, как это хорошо, Боже мой. Потом, пожимаясь постель от лёгкого холода, который пробирался ко мне из сада вместе с росой, я старалась понять, люблю я Петра Сергеевича или нет. И не поняв ничего, уснула. А когда утром увитало на своей постели дрожащий солнечный пятна и тени липовых ветвей, в моей памяти живо воскреснув вчерашний. Жизнь показалась мне богатой, разнообразной, полной прелестей. Напевая я быстро оделась и побежала в сад. А потом что было? А потом ничего. Зимой, когда мы жили в городе, Пётр Сергеевич и редко приезжал к нам. Деревенские знакомые очаровательны только в деревне и летом. В городе же и зимой они теряют половину своей прелести. Когда в городе поищешь их чаем, то кажется, что на них чужие сюртуки и что они слишком долго мешают ложечкой свой чай. И в городе Пётр Сергеевич иногда говорил о любви, но выходило совсем не то, что в деревне. В городе мы сильнее чувствовали стену, которая была между нами. Я знатна и богата, а он беден, он не дворянин, даже не сын якна. Он исправляющий дождь судьебный следователь и только. Оба мы, я по молодости лет, а он бокснайт. Почему читали эту стену очень высокой и толстой. И он, бывая у нас в городе, натянуто улыбался и критиковал высший свет и угрюмо молчал, когда при нём был кто-нибудь в гостиной.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 Не ценилась и исчезала как туман. Где всё оно? Умер отец, я постарела, всё, что нравилось, слоскала, давало надежду, шум дождя, раскаты грома, мысли о счастье, разговоры о любви всё это стало одним воспоминанием. И я вижу впереди ровную пустынную даль, наравне ни одной живой души, а там на горизонте темно, страшно. Вот звонок Это пришёл к Пётр Сергеевич. Когда я зимой вижу деревья и вспоминаю, как они зеленели для меня, летом я шепчу: "Ох, мои милые". А когда я вижу людей, с которыми я провела свою беสนу, мне становится грустно, тепло, и я шепчу то же самое. Его давно уже по протекции моего отца перевели в город. Он немножко постоял, немножко осунулся, но давно уже перестал объясняться в любви.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 Вспомнила, что мне прошлое, и вдруг мои плечи задрожали, голова склонилась, и я горько заплакала. Мне стало невыносимо жаль самого себя и этого человека, и страстно захотелось того, что прошло, и в чём теперь отказывает нам жизнь. И теперь уже я не думала о том, как я знатна и богата. Я громко всхлипывала, жимая себе виски и бормотала: "Боже мой,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 Красные уголь подёрнулись пеплом и стали потухать. Мороз ещё сердити застучал в окно, и ветер запел о чём-то в каменной трубе. Пошла Гордишна и думай, что я уснула, окликнула меня. Свистуны. Алексей Фёдорович Восьмёркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата. магистра и показывал ему своё хозяйство. Оба только что позавтракали и были слегка навеселе. "Эт, врач твой, козьдеца", посмеял Васперген. "А и те висели целышелей подковыют. А вот это врач твой, баня. Тут в бане длинный диван стоит, а бы диваном идей кичидят в хоротах на яйцах. Так взглянешь на диван. Как и вспомнишь, таликой многое. Баню только зимой топлю. Важде, брат, штугенца я. Только русским человеком оку выдумать баню. За один час на верхней полочке столько переживёшь, чего итальянцу или немцу в 100 лет не пережить. А лишишь как в пекле. А тут о вдодьте тебя великим-чеки-чеки-чеки-чеки встанешь, выпьешь холодного квасу и опять чеки-чеки. Слезешь потом с полки, как сатана крастый. А вот это людская. Тут мои вельможноёмлики. Зайдём. Помещики, магистр нагнулись и вошли. похелевшуюся, ништокоторенную развалюшку с продавленной крышей и разбитым окном. Во дворе входе их обдало запахом варева. В лучкой обедали. Мужики и бабы сидели за длинным столом и большими ложками ели гороховую похлёбку. Увидев господ, они перестали жевать и поднялись. "Отсани мои", начал восьмёркин, окидывая глазами обедующих. Алёв де сол, ребята. А ла-ла бул-бул-бул. Вот они, Русь працты мой. Остаёшься, Русь. Народ до да подбор. А что за народ? Какого бы прости, Господи, с католицем или французом сравниваться? Что против нашего народа всё то свиньи теля. Ну, не говори. Залюбетал магистр закуривая для чистоты воздуха сигары. У шакивы, народов своё историческое прошлое, своё будущее ты рабтник, разве ты понимаешь? Вот тота -то и жаль, что вы, учёные, чужое выучили, а своего знать не хотите. Вы презираете, чуждаетесь. А я читал и согласен, ингеянция протухла, а я жалел, в ком ещё можно искать идеалов, так только вот в них, вот в этих лодырях, в жагбы хотя бы искру Васьмёркин подошёл к постуку Фильки и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и издал звук кх. "Брожить бы хотя бы этого Фильку. Ну чего, дурак смеёшься? Я серьёзно говорю, а ты смеёшься. Брочь хоть этого дурня. Погляди, магистр, в плечах касаясь ожень, вроде числом словно у слона смешно, а на ему не стенешь." Поскольку у него в силе это однораствовный таится, сколько таится этой силы на десяток у вас и дилянтов хватит. Дерзай, Филька, учи, не чувают от своего. Крепко держись. Если кто будет говорить тебе что-нибудь совращать, то плюй, не слушай. Ты сильнее, лучше мы тебе подражать должны. Господа неошевилостивые, замегал глазами степенный кучер Антип. Нешто он это чувствует? Нешто понимать господскую ласку? Ты внуошки простафиле поклонись и ручку поцелуй. Милостивцы вы наши. На что хуже человека, как филька? Дай то вы прощайте. А если человек чверёза и не был вник так кому не жить, а рай? Дай Бог всякому и награждайте, и взыскивайте. Во, самый судья говорил. триархи лисов. Понимаешь, магистр, и награждайте, и всыскавайте. В простых словах идея справедливости, преклоняясь пред отцом. Веришь ли? Учусь у них, учусь. Это верность, заметил Антип. И что верно? На чём учениес? Огоучение. Что ты имеешь? Я насчёт ваших слов, насчёт учерис, это вы и господа, чтобы всякие учения постигать. Мы темень. Видим, что вывеска написана. А что она, какой смысл она обозначает нам и невдомек? Носом больше понимай. Нежели вот пахнет то, значит, табак. Я же и дёк там то. Лавка. Магистр, а? Что скажешь? Кого народ? Что не слава это за корючки, что не фраза то, глубокая истина. Не ждал брат правды в антипкинуй голове. А погляди, ка на дуняшку. Дуняшка, пошла сюда. Скотница дуняша, виновато вздёрнутым носом, состыдилась и зацарапала стол ногтем. Дуняшка, тебе говорят, пошла сюда. Чего дура стыдишься? Не укусим. Дуня же вышла из-за стола и остановилась перед Бариным. Какова так и дышит силичей? Видал ты таких у себя там в Питере? Да бы в печке жила до костей, а это гляди, райском молоком. Простота ширь! Ту улыбку погляди, румянец щёк. Что это да натура? Правда, действительность не так, как у вас там. Что иду у тебя за щеками добито? Дуняша поживела и проглотила что-то. А поглядите, братцы мои, на плечище, на ножище, продолжал Васьмёр. Небось, как бултыхнёт этим кулачищем в спинищу своего любездова, так и звон пойдёт словно из бочки. Ша, вся ещё с Андрюшкой, а там и что. Смотрю им мне Андрюшка. Салам я тебе пфеферов. Смех, смех. Магистер, а? Арматы. Хорбый. Васьмёркин нагнулся к уху магистра и зашептал. Дворня стала смеяться. Вот и дождалась, что тебя нашмиг поддели. Непутячье, заметил он тип с глади сукариздой на Доняшу. Что, казни радо стало? Пропутную девку не стали бы так рассказывать. Теперь магистр налёпку посмотри, продолжал Васьмёркин. Это у нас первая запевала. Ты там ездишь, мешь своих чугонцев и собираешь плоды народного творчества. Эц, да наших послушай. Пусть тебе наши споют, так силой истечёшь. Ну-ка,ся, ребята. Ну-ка же. Любка, начинай. А ну уже свиди. Слушатся. Люба издева кашлю на лавку лак и резким шиблым голосом затянула песню. Эй, вторили остальные. Восьмёркин замахал руками и замигал глазами, essay стараясь прочесть на лицах магистра Восток заколдахту. Магистр нахмурился, стиснул губы и с видом глубокого знатока стал слушать. сказал он. Вариант это их песни имеется у Киреевского. Выпуск седьмой, разряд третий, песня одиннадцатая. Да, надо записать. Магистр вынул из кармана книжку и ещё большенахмурившись стал записывать. Побев одну песню, люди начали другую. А похлёбка между тем простыла, и каша, которую вынули из печи, перестала уже испускать из себя дымок. Так, его, Пётоптовл Васпёркин. Так, его. Важно признаюсь, дело вероятно дошло бы и до танцев, если бы не вошёл в людскую лакей Пётр и не доложил господам, что кушать подано. А мы, отщепенцы и отбросы, осмеливаемся ещё считать себя лучше и лучше, негодовал плаксивым голосом Васпёркин, выходя с братом из людской Чтобы я идеалов, не науки, не труда. Ты слышишь? Они хотят. Это они над нами. И они правы, чуют фальшь. Тысячу раз правы и и ха, видал доряшку. Эй, вот девчонка, уже погоди. После обеда я позову её. За обедом оба брата в своё время рассказывали о самобытности, не тронутости и целости. бронили себя и искали смысл в слове "интеллигент". После обеда легли спать, буи сpemшись вышли на крыльцо, приказали подать себе зельтерской и опять начали о том же. "Эцка!" крикнул Восьмёркин лакею. "Поди и позови сюда друняшку, любку и прочих. Скажи, хороводы водить, а чтоб скорей. Живо, у беля!" Унчер пришибейф. Унчер офицер пришибейф. В обвиنائيцстом сотрясти высшего 8 сентября оскорбились словами и действиями урядника Жигина. Была снова стихошну аповен Шотского дефибевы, политых Дивановой и Гавриловы, и ещё шесть старих крестьян, причём первым трём было нанесено вами оскорбление при исполнении их служебных обязанностей. Везнаёте вы себя виновным? Пришедеев в спорщино унчерска лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым придушенным голосом, отчеканивая каждое слово точно командой: Ваши выхородия, господин мировощия. Шалобить по всем шатям законы выходит причина аттестоваться обстоятельства в взаимности. Виновный иа. Опши прочий. Что это дело вышло из-за царств? Иму небесный мёртвый отрупа. Иду это я третьего числа с знаной антиса и тихо, благородно. Смотрю, с айда берегу куча разного народа, людей. По какому полному праву тут народ собрался, спрашил я? Зачем? Эж там в законе сказано, чтоб народ табуном ходил, кричу. Расаиш стал расstalkывать народ, что вы расходились по домам. Приказал Цодскому гнать в сарай. Позвольте, вы ведь не урядник и староста. Да? Разве это ваше дело народ разгонять? Не его! Не его! Слышатся голоса из разных углов камеры. Жатия от дела нету. Выж скороде. 15 лет от дел терпим. Как пришёл со службы, так сой поры ходи, села обеги, заучил всех. И без так, выж скороде, говорит свидетель старства. Все перерешались, жизнь тем, как невозможнота. И собразабили ходить в свадьбы, ли, или положим луч какой, везде откричит, чтоб всё в порядке водят. Ребята муж одерёт за бабами подглядывать. Шапча водяешь, что словно свёкр какой. Надеть здесь пояс, пообходил, приказывал, чтоб песни не пели, и чтоб охдеетесь шли. Законы говорит, такого нет, чтоб песни петь. А какие ещё спети дат показали, говорит мировой. А теперь пусть Пришебеев продолжает. Продолжайте, Пришебеев. Слушаюсь, кричит фондер. Ой, вы, ваше высочество. Извольте говорить, не моё это дело народ разгонять. Хорошо. -с. А еже же ле безпорядки? Мне что можно дозволять, чтобы народ безобразию? В ней том законе написано, чтобы народу волю давать. А, не могу без валет. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то взыскивать, кто же станет? Никто порядка в настоящих не знает. В общем, в шале только я один, можно сказать, вашскороде знаю, как обходиться с людьми простого звания. И в вашем скороде я могу всё понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной капцнар ремус. Варшави служил в штабес, а после того, извольте знать, как в чистую вышел, был в пожарных, а после того, по слабости болезни ушёл из пожарных и 2 года в мужской классический гимназии в Швейцарк служил. Всё порядка, знаешь. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому для его же пользы. Санхут что-то дело, к примеру. Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке утопленный труп мёртвого человека. По какому такого останавливаешь? спрашиваю. Он тут лежит. Не что это порядок. Что уряди глядит? А чего ты говориу урядик точальству санати даёшь? Аж этот утопленный покойник сам утоп, а может тут тело сепирью пахнет? А же тут уголовная смерть убийства, а урядник же и геникакого внимания, только потирошку курит. Что это говорит? У вас зауказчик такой? Откуда говорит он у вас такой взялся? Мне что мы бездыго говорит, не знай нашего поведения. Жабыч, говорю ты, не знаешь ту ракеткой, коли тут стоишь и без понимания. Я говорит, я ж обчера дал ждать становому приставу. Зачем же спрашиваю становому приставу по какой статье свода законов? Нет шта в таких делах, когда утопший или удовившийся и прочее тому подобное, нет шта в таких делах становой может. Вот говорю, дело уголовное, Краштанская. Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю из Удиопс, и перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину Мирообогуще. А он, урядник, всё служить, опьяться. Ха! И мужики тоже все смеялись ваше бесхородие. Вот присягу я могу показать. и это смеялся. И вот и этот и Шейкенс смеялся. Ша говорил: "Что объяскалити?" А Урядик говорит: "Мне равому говорит: "Судья, такие дела не подсудны". От этих самых слов меня даже в шар просило. Урядик ведь что это сказывал? Обращается Унтер к Урядику Жигину. Сказывал: Все слыхали, как тета самый. Меня ваш Воскородов в шарт бросил. Я даже срабел весь. Повтори такой же, как что ты сказал. Он опять эти самые слова: "Я к нему". Как же я говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Тай полицейский рядик до да против власти, а? Да ты говоришь, знаешь, что господин Мировой, судья, ездили пожелать, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадёжного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин Мировой, хоть я. Осташна говорит: "Мировой говорит: "Дальше своих пределов ничего обозначить не может, только малые дела ему подсуды". Так и сказал. Все слышали, как, что говорю, ты смеешь в власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути, шуток, а то дело брат плохо. Пала в Варшаве или когда в Швейцарах был в мужской классической гимназии, то как заслышь такие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать лишь антарба. Поди, поди, говорит, сюда, кавалер. И всё ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь? Целое меня зло.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 Особенно вы ежели за дело, аж лебеспорядык. Позвольте, за непорядками есть кому глядеть. Найди есть урядник старз на сотской. Уряднику за всем не углядеть. Да уряднику иди, понимай того, что я понимаю. Но поймите, что это не ваше дело. Чегос? Как же это не моё? Хе. Что нас? Люди безобразят, и не моё дело. Что ж, мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю. Да что хорошего в песнях-то? Не-с того, что вы делом каким заниматься. А не песни, а ещё тоже моду взяли вчера с огнём сидеть. Нужно спать, ложиться, а у их разговоры да смехи. У меня записано. -с. Что у вас записано? Кто с огнём сидит? Пришибиев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает. А которые крестьяне сидят с огнём. Иван Прокоров, Сава Никифоров, Пётр Петров, солдат Гашустрова в два живёт в развратном беззаконии с Семёном Кисловым. Егинат Сверчок занимается луччеством и жена его Мафра. Есть ведь ба по ночам ходит доить чужих коров. Довольно, говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.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 Народ, чувашки, это офис, батан нам. Мытростной На недели. Иди, уже звонят. Да смотри, не шали в церкви, а то Бог накажет. Мацуёт мне на расходы несколько медных монет и тот чуже, забыв про меня, бежит со стывшим утёгом к кухтю. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому прежде чем выйти из дому, насильно сидаю краюху белого хлеба, выбиваю два стакана воды. На улице совсем весна. Постовы покрыты буром мещобом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки. Крыши и тротуары сухи. Под заворами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная молодая зелень. В канавах, весело журча и пенись, бежит грязная вода, в которой не брезгуют купаться солнечные лучи. Шепочки, соломинки, скорлупа под солнцем быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда? Куда плывут эти шепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан. Я хочу вообразить себе этот длинный, стражный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря. Проезжает извозчик, он чмок и дёргает вожжи и не видит, что на задке его пролётке повисли два уличных мальчишка. Я хочу присоединить к ним вновь, вспоминаю про исповедь И мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками. На страшном суде их спросят: "Зачем вы шалили и обманывали бедовый злосчика?" думал я. Они начнут оправдываться, но нечистый дух их схватит и потащит в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и потакать нищим по копейке или по бублику, то Бог жалится над ними и пустит их в рай.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 Поникадило и ставники одеты в чёрные траурные чехлы, лампадки мерцают тусклой робко, а солнце, как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимые ученики Иисуса Христа, изображённые в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия.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 И боже, мать, с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими. Засвечным шкапом стоит Прокофий Игнатич, старый отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв брови, поглаживая бордо, он обещает полушёпотом какой-то старухе: "Утреня будет сегодня с вечера. Сегодня же после вечерни, а завтра к часам ударит в 8:00. Поняла? В 8:00.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 Он начинает говорить, быстро покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шёпот. Дама слушает покорно, каплиноватая, коротко отвечает и глядит в землю. Чем она крешна, думаю я, благоговейно посматривая на её кроткое красивое лицо. Боже, прости ей грехи, пошли ей счастья. Но вот свечерик покрывает её голову и петрахелию. И аз недостойный иерей Слышится его голос: "Ластию его мне данную прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих". Дама делает земной поклон, целует крест и идёт назад. Уже обищаки её румяны, но лицо спокойно, ясно, весело. Она теперь счастлива, думаю я, глядя то на неё, то на священника, простившего ей грехи. Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать?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 Моя гороскопка подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю то, что дальше я не вижу. Отмысли, что сейчас после мейки будет малё учить в глазах у меня начинают меччаться и расплываться предметы. Одовырины уже мейки растут и сливаются с тёмным затылком, свечение колеблется, пол кажется волнистым. Раздаётся голос священника. И аз недостойный Иерей, теперь уж и я двигаюсь за ширмой.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 Сейкий день иду, весел и смело, чувствую, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, шитая из шёлкового платья, оставшегося после бабушки. Чёрким всё дышит радостью, счастьем и весной, лица Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и кажется, всё прошлое предано забвенью, всё прощено. Вечка тоже причудсон и одет по праздничному.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 и существующее, но видимой перспективы похожей на узкий бесконечный коридор, рябь бесчисленных свечей, отражение её лица, рук, закальной рамы, всё это давно уже заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное серое море. Море калеблется, мигает, изредка вспыхивает саривом. Глядя на неподвижные глаза и открытый рот, неле трудна понять, спит она или бодрствует. Но тем не менее, она видит. Сначала видит она только улыбку и мягкое, полное прелести выражение чутьто глаз, потом же на колеблющемся сером фоне постепенно проясняются контуры головы, лицо, брови, борода. Это он, суженый, предмет долгих мечтаний и надежд. Суженый для Нелли составляет всё: смысл жизни, личное счастье, карьеру, судьбу. В ней его, как и на сером фоне, мрак, пустота, бесмыслица и немудрено поэтому что в виде перед собою красивую кротко улыбающуюся голову она чувствует наслаждение невыразимо сладкий кошмар который не передашь ни на словах ни на бумаге далее она слышит его голос видит как живёт с ним под одной крышей как её жизнь постепенно сливается с его жизнью на сером фоне бегут месяцы годы и неле отчётливо во всех подробностях видит своё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 Лежит у себя в постели, одет, но без сюртука, и вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночник. Медли не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, вздрагивая всем телом. "Бу- буш пой", выговаривает она. Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостью сонными, неподвижными глазами. Бош, Олег, продолжать делись, сдерживая рыдания. Ради бога, поедем-чи скорее, как можно скорее. А! Мычит доктор Дуя на ладонь. Поедем-чи. Исию минуту, инати, инати, страшно выговорить ради бога. Её бледная, измученная Нелли глотает слёзы и начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдание её способен тронуть камень, но доктор глядит на неё, дует себе на ладонь и: "Из места. Завтра приеду", бормочет он. "Это невозможно", пугается Нелли. "Я знаю, у мужа тиф сейчас, всего минуту вынуждены. Я этого только что приехал", бормочет доктор. "3 дня на эпидемию ездил. Я утомлён и сам болен".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 Но ну, совершите вы подвиг, жальтесь. Чёрт знает, что тот шар в дур голове, она не понимает. Я могу отстать. Но вы обязаны ехать, и не можете вы не ехать. Это эгоизм. Человек для ближнего должен жертвуй честь, а вы вы отказываетесь поехать. Я в шут на вас подам. Дэлли чувствует, что говорит обидную и незаслуженную ложь, но для спасения мужа она способна забыть и логику, и тактичность, и сострадание к людям. В ответ на её угрозу доктор с жадностью выпивает стакан холодной воды. Дэлли начинает опять умолять, взывать к состраданию, как к самой последней нище. Наконец, доктор сдаётся. Он медленно поднимается, отдувается, кряхтит и ищет свой сюртук. Вот он, и сюртук. помогает Тимонелли. Позвольте, я его на вас надену. Вот так. И этим те. Я вам всё плачу. Всю жизнь буду признателен. Но что за мука? Надевший сюртук доктор опять сложится. Нелли поднимает его и тащит вперёд. Передний долгий, мучительной возня с колошами, шубой. Пропала шапка. Ну вот наконец Нелли сидит в экипаже. После неё доктор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 В пятидесяти сам утро замученные лошади вдичают во двор, а левит знакомые ворота, колодезь, жоровлём, длинный ряд конюшен и сараев. Наконец, она дома. "Погодите, я сейчас", говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовой на диван. "Аstdinте, а я пойду посмотрю, что с ним". Вернувшись через минуту, от мужа Нели застаёт доктора лежащим. Он лежит на диване и что-то бормочет.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 И оба до боли в мозгу думают, как бы избежать визита судебного пристава. Видит она детей, тут вечный страх перед простудой, скарлатиной, дифтеритом, единиццами разлукой. Из пяти-шести карапузов, наверное, умрёт один. Серый фон несвободен от смертей. Оно и понятно. Муж и жена не могут умириться в одно время. Один из двух, во чтобы это ни стало, должен пережить похороны другого.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 Антон Павлович Черхов. Зеркало. Шуточка. Ясный зимний полдень. Мороз корепок трещит, и у Наденьки, которая держит меня, подружку, покрывается серебристым инем кудри на висках и пушок на дверг ней кубой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется погатая плоскость, в которую солнце глядится как в зеркало. Позади нас маленький санки, обитый ярко-красным сукном. "Езъедемте в ней, Снадеждо Петровна, умоляю я, один только раз. Поверяю вас, мы останемся целы и невредимы". Но Наденька боится. Всё пространство от её маленьких колош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. Когда её замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнёт полететь в пропасть? Она умрёт, сойдёт с ума? Умоляю вас, говорю я. Не нужно бояться. Поймите же, это малодушие, трусость. Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю её бледную, дрожащую в санки, обхватываю рукой и вместе с нею несвергаюсь в песну. Санки летят как пули, рассекаемый воздух бьёт в лицо, ревёт свистит в ушах, рвёт, боль душит от злости, хочется рвать с плеч голову, от напора ветра нет сил дышать, кажется, сам дьявол схватил нас лапами и серёгом тащит в ад. Окружающие предбеты сливают в воду длинную стремительно бегущую полосу. Вот-вот ещё бдавенье, и кажется, мы покипнем. Я люблю вас, Натя, говорю я вполголоса. Санки начинают бежать всё тише и тише. Рёв ветры и шощание полозьев, и так уже страшни дыхание птиц становится мирать, и мы наконец в лесу. Наденька, не жива, не мертва.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 Горил и внимательно рассматриваю свою перчатку. Она берёт меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не даёт ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни и счастья. Вопрос очень важный, самый важный на свете. Надинка нетерпеливо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 Давайте ещё раз прокатим. Мы взбираемся по лестнице на гору, опять я сажаю бледную дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять рвёт ветер и свищят повозки. Я опять при самом сильном и шумном разлёте санок я говорю вполголоса: "Я люблю вас, Наденька". Когда санки останавливаются, Наденька окидывается клядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в моё лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык её, вся её фигурка выражает крайнее недоумение. И на лице у неё написано: "В чём же дело? Кто приезднёс те слова?" От или мне только послышалось?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 Наденька молчит, о чём-то думает. Я провожаю её с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и всё ждёт. Не скажу ли я ей тех слов? Я вижу, как страдает её душа, как она делает усилие над собой, чтобы не сказать, не можучи быть, чтоб их говорил ветер. И я не хочу, чтобы это говорил ветер. На другой день утром я получаю записочку Если пойдёте сегодня на каток, то заходите за мной. Н. И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и слетая вниз на санках, я всякой раз произношу вполголоса одни и те же слова: "Я люблю вас, Наденька". Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию, она жить без них не может. Правда, лететь скры попрежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые попрежнему составляют загадку и томят душу. Подозревается всё те же двое: и я, и ветер. Кто из двух предаётся ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже всё равно. Из какого сосуда не пить, всё равно, лишь бы быть пьяным. Как-то в полдень я отправился на Каток 1. Смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня. Затем она робко идёт вверх по лестнице. Страшно ехать одной, О, как страшно. Она бледна как снег трошит, она идёт точно на казнь, но идёт. Идёт без оглядки, решительно. Она очевидно решила наконец попробовать, будут ли слышны те изубительные сладкие слова, когда меня нет. Я вижу, как она, бледная с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись долейки с землёй, трогнется с места. Жж, жечат повозде. Слышит ли она эти слова, я не знаю. Я вижу только, как она поднимается из саней, изнеможённая, слабая. И видно по её лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у неё способность слышать, различать звуки, понимать. Но вот наступает весенний месяц март. Солнце становится ласковым, а наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаём кататься, Бедной Наденьке больше уже негде слышать сих слов да и некому произносить их, так как и век тради слышно, а я собираюсь в Петербург надолго, должно быть навсегда. Когда перед отъездом незадтво в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живёт Наденька, садик этот отделён высоким забором с гвоздями. И что достаточно холодно, подновозом ещё снег, деревья мертвы, но уж и пахнет весной, и укладысь на ночлег шумны, кричат горячи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Инаденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо. Весенний ветер дует ей прямо в бледное унылое лицо. Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе. Когда она слышала те четыре слова, и лицо у неё становится грустным, грустным по щеке поддёт слеза, и бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей ещё раз те слова. Я, дождавшийся ветра, говорю вполголоса: "Я люблю вас, Надя". Боже мой, что делается с Наденькой? Она shriкает, улыбается во всё лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая. А я иду укладываться. Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем, её выдали или она сама вышла, это всё равно, за секретаря дворянской опеки, и теперь у неё уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток, и как и ветер доносил до неё слова: "Я вас люблю надинька, незабыта". Для неё теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни. А мне теперь, когда я стал старше, уже не понятно, зачем я говорил те слова и для чего шутил. Неосторожность. Пётр Петрович Стрижон, племянник полковницы Ивановой, а тот самый, у которого в прошлом году украли новые колоши, вернулся из Кристино Роуда в 2 часа ночи. Чтобы не разбудить своих, он осторожно разделся в передней, на цыпочках, чуть дыша, пробрался к себе в спальню и, не зажигая огня, стал готовиться ко сну. Срижон о ведёт жизнь трезвую и регулярную. Выражение лица у него души спасительной. Книжки он читает только духовные нравственные, но на крестинах от радости, что любовь Спиридонова благополучно разрешилась от бремени, он позволил себе выпить 4 рюмки водки и стакан вина, напоминавшего своим вкусом что-то среднее между уксусом и касторовым маслом. горячие же напитки, подобные морской воде или славе. Чем больше пьёшь, тем сильнее жаждешь. И теперь, раздеваясь, Стрижен чувствовал непреодолимое желание выпить. Удашеньки, кажется, есть водка в шкафу, в правом углу, думал он. Если я выпью одну рюмку, то она не заметит. После некоторого колебания, пересилив свой страх, Стрижен направился к шкафу. Отворив осторожно дверцу, он начупал в правом углу бутылку и рюмку, налил, подставил бутылку на место, потом перекрестился и выпил. И тут же произошло нечто вроде чуда. Со страшной силой точно бомбу устрижно, вдруг отбросил очка от по к сундуку. В глазах его засверкало Дыхание спёрло, по всему телу пробежало такое ощущение, как будто он упал в болото полной пьявок. Ему показалось, что вместо водки он проглотил кусок динамита, который взорвал его тело, дом, весь переулок, голова, руки, ноги, всё оторвалось и полетело куда-то к чёрту в пространство. Минуты 3 он лежал на сундуке неподвижно, не дыша, потом поднялся и спросил себя: "Где я?" Первое, что он ясно ощутил, приняв себя, что был резкий запах керосина. "Батюшки мои, это я вместо водки керосина выпил!" Ужаснулся он. "Детители угонники!" От мысли, что он отравился, его бросило и в холод, и в жар. что и тя ад был действительно придёт свидетельство или кроме запаха в комнате жжение во рту, искры в глазах, звон колоколов в голове и колотье в желудке. Чувствуя приближение смерти, и не обманывая себя напрасными надеждами, он пожелал проститься с близкими, как правился в спальне Дашеньки. Будучи в домом, он у тебя в квартире держал вместо хозяйки свою свояченицу Дашеньку, старую девку Дашика, сказал он плачущим голосом, входя в спальню. Дорогая, Дашика. Что-то заворочилось в потёмках и испустило глубокий вздох. Дашика. А? Что? Быстро заговорил женский голос. Это вы, Пётр Петрович? Уже вернулись? Ну, что? Как назвали девочку? Кто был Кубой? Кубы была Наталья Андреевна Великосветская, а Кубы Павел Иванович бесодитцы. Я я даже какажется убираю. А новорождённую назвали Олимпиада в честь ихней благодетельницы. А я я Дашеньке выпил керосина. Вот ещё. Ешь ты там подавали керосин. Признаться, я хотел не спросить вас водки, ой, пяти И бог не сказал. Поличаинести я в потёпках киросину выпил. Что мне делать? Дашенька, услышим, что без её разрешения отворяли шкап, оживилась. Она быстро зажгла свечку, прыгнула с постели и в одной сорочке бледноватой, костлявой, в попильётках зашлёпала босыми ногами к шкапу. Кто же это вам позволил? спросила она строго, оглядывая внутренность шкапа. Вешь ты водка для вас поставлена. Я. Я нашёл тебе отход, керосин. Пробормотал стрижен, оттирай холодный пот. А зачем вам керосин трогать? Разве это ваше дело? Для вас он поставлен. Или по-вашему, керосин денег не стоит, а? Да вы знаете, почём теперь керосин. Знаете? Дорогая нашайка, простонал стрижен. Вопрос идёт о жизни и смерти. А вы одинях напился пятый и в шкап вшиёт свой нос. Крикнула дажека сердито хлопнув дверцей. Ой, смерти мучители, страдалицы, я несчастный ни днём, ни ночью покою. А спиты усились кирдакаяды, чтоб вам на том свете так жалость. Завтра съезжаю. Я удивится, иди, позволю вобстоять передо мной в этом нижнем белье. Вы не смеете глядеть на меня, когда я я одета. И пошла, и пошла. Зная, что рассежённую дашеньку не уйдмёшь ни мольбами, ни клятвами, ни даже по льбо испужок. Стрижен махнул рукой, оделце и решил сходить к доктору. Но доктора легко найти только тогда, когда он не нужен. Избегав три улицы и позвонившись раз пять к доктору Чепхарянцу и семь раз к доктору Бультихиду, Срижен побежал в аптеку. А воз поможет аптекарь. Тут, после долгого ожидания, ему вышел маленький чернявый и корявый фармацевт, заспены в халате и с таким серьёзным и умным лицом, что даже стало страшно. Дам что угодно, спросил он тоном, как и могут говорить только очень умные и солидные фармацевты и удетское вероисповедание. Ради бога, прошу вас, проговорил стрижен, задыхаясь. Дайте мне чего-нибудь. Я сейчас по лечайности карасиновый пил. Убираю. Пришёл гостил навец. Я твечать тебе спроси, ты тори я буду вам задавать. Уще дит тот факт, что ви волнуетесь, это позволяет мне понимать вас. Вы выпили керосину? Да? Да, да керосину. Спасите, пожалуйста. Зарбацев Фёдор Кровный серьёзно подошёл к конторке, раскрыл книгу и погрузился в чтение. Прочитав две страницы, он пожал одним плечом, потом другим, состроил презрительную гримасу и по дому вышел в смежную комнату. Часы пробили 4. И когда они показывали 10 минут пятого, фармацевт вернулся с другой книгой и опять погрузился в чтение. М-м, сказал он как бы недоумевая, Ушеддин, тот факт, что вы чувствуете себя нехорошо, нужно, чтобы вы обратились не в аптеку, а к врачу. Но я уже был у докторов. Не дозводился. Нам mm. вы нас фармацевтов не считаете за людей и беспокоите даже в 4:00 ночи. А каждая собака, каждый кошка имеет покой. Вы ничего не желаете понимать. И паважим, мы не люди, и в нас нервы должен быть как верёвка. Стрижон выслушал фармацевта, вздохнул и пошёл домой. Стало быть, суждено умереть, думал он. А во рту у него горело и пахло керосином, в желудке резало, в ушах раздавалось бум-бум-бум. Каждую минуту ему казалось, что конец его уже близок, что сердце его уже не бьётся. Придя домой, он поспешил написать: "Прошу в моей смерти никого не винить", потом помолился Богу, лёк и укрылся с головой. До утра он не спал и ждал смерти. И всё время ему мерещилось, как его могила покрывается молодой зеленью. И как над нею щебечут птички. А утром он сидел на кровати и улыбаясь, говорил Дашеньке: "Кто ведёт правильную и регулярную жизнь, дорогая сестрица, того никакая трава не возьмёт. Вот хоть бы меня, всячка, пример. Был я на краю гибели, умирал, мучился, а теперь ничего. Только во рту пожгло и вы голод кисадит. А всё делать здорово, слава богу". от чего, потому что регулярно жизнь. Нет, это значит керосин плохой, вздыхала Дашенька, думая о расходах и глядя в эту точку. Значит, лавочник мне дал не лучшего, а того, что полторы копейки фунт. Эх, страдальцы я несчастные, а изверги учителя, чтоб вам на том свете так жилось. Иродья коянные! и пошла и пошла, и пошла. И пошла.